дутра, мне сначала показалось, что мы все же несколько уходим от неприятеля. А преследовавшие нас суда, очевидно, считали бесполезным открывать по нам огонь на таком расстоянии. Судя по громадным султанам густого дыма, можно было с уверенностью сказать, что они всячески старались убыстрить свой ход. И так продолжалось утро. Наши люди притихли и присмирили. Блек курил сигару за сигарой с напускным равнодушием. Карл не раз приходил к нам с жалобами и отчаянными жестами. И только далеко за полдень, когда мы с капитаном спустились в кают-компанию якобы для того, чтобы позавтракать, положение несколько изменилось. Мы сидели втроем за столом. Капитан Блек, его и я, принужденно шутя и выражая совершенно невероятные надежды. Прислуживавший за столом негр каждую минуту посылался наверх, чтобы осведомиться, в каком положении находимся мы и далеко ли еще в броненосце. На пятый, кажется, раз негр... Вернулся с радостной вестью. «Вы уходите от них, сэр. Далеко уходите. Они совершенно отстают. Неужели?» — воскликнул Блек, вскочив со стула и как мальчик сбежал по лестнице, чтобы убедиться в сказанном самому. «Да, да, мы уходим от них», — крикнул он. от «Откупорьте еще бутылку и дайте негру за добрую весть». Его радости и оживления были заразительны. Даже четырех очнулся от своего сумрачного состояния и залпом опорожнил целый шпан вина. Негр, приятно осклавившись, протянул свой стакан. Сам капитан взял бутылку, чтобы налить ему, но бутылка так и осталась у него в руке. В этот момент страшное сотрясение прошло по судну. Снизу раздался оглушительный шум, треск, свист, затем вдруг наступила мертвая тишина. Края машина лопнула. «Совершенно спокойно», — произнес Блек. «Этого надо было ожидать». Мы вышли наверх на палубу. Экипаж толпился и роптал, проклиная машину, инженера, судьбу, а Фридих, старший сын механика, сидя на лестнике, ведущей в машину, Закрыв лицо руками, плакал, как ребенок. Теперь мы не делали уже и десяти узлов. А между тем передний броненосец медленно подползал к нам все ближе и ближе. Остальные два были еще далеко. Они подают сигнал, что желают явиться к нам на судно. — доложил Четырехглазый. — Скажи, что мы сначала скрутим их в бараний рог. — ответил Блек и, приказав позвать к себе Карла, стал объяснять ему что-то знаками. Ну, — Если так, сэр, — сказал Четырехглазый, — то они сейчас же откроют огонь. На этот раз Блек подумал, прежде чем ответить Четырехглазый, «Был, конечно же, прав, но так поговори с ними, а мы подойдем поближе да послушаем их росказни», ответил капитан чисто дьявольской усмешкой и заставил меня войти в верхнюю башенку. Броненосец уже считал нас, по-видимому, совершенно в своей власти и продолжал подходить к нам, так что вскоре очутился в каких-нибудь ста сожжениях от нас. Я выглянул в окно, и увидел, что у нас на палубе не было ни души, и что машина наша совсем не работает. Но вот раздался резкий звонок, и в машине послышался страшный скрип. Наше судно сделало резкий разворот, и затем, пеня воду, Носово стал погружаться постепенно под воду, двигаясь прямо на неприятельское судно. С ревым рычанием точно раненый зверь наше судно устремилось вперед навстречу своей гибели. Вдруг задумка Блека стала мне понятна. Он хотел потопить броненосец своим тараном. Я никогда не забуду этого страшного момента.